Глава 5. Рука смерти упала на землю, и надкусанное яблоко выкатилось из нее. Где-то с минуту ничего не происходило. Я уж подумал, что на этом все. Но нет. Земля около смерти, куда хлистала тьма, начала чернеть. Чернота медленно, но верно распространялась во все стороны. Я даже сделал шаг назад. Когда эта чернота добралась до яблока, то полностью поглотила его. Ствол дерева, казавшийся на пути черноты, начал гнить, разваливаясь в труху прямо на глазах. «Так, ну его нафиг!» Я отошел еще дальше и продолжил наблюдение уже с безопасной дистанции. Чернота распространялась уже на три метра вокруг верхней части тела смерти и добралась до ее нижней части ноги. Как только части тел богини поглотились чернотой, эта тьма резко отклынула назад, а затем впиталась в тело. Новая плоть смерти... Будто соткана из тьмы, росла молниеносно. Пара мгновений, и тело богини стало цельным. Еще пару секунд, и все кости, что проглядывали сквозь рваную и сушеную кожу, начали покрываться плотью. А затем и сама кожа начала регенерировать. Медленнее всего она росла на лице. Эпидермис был по-прежнему неестественно белым, но нормальным. Во всяком случае на вид. Кожа заползла на скал зубов и набухала губами сформировала нос и затянула веками пустые глазницы. В следующую секунду смерть открыла веки. За ними скрывались не два провала с зелеными огоньками, а белки и глаз с ярко горящими зелеными зрачками. Богиня сделала вдох и осмотрелась ничего не понимающим взглядом, в итоге посмотрев на меня. Непонимание медленно сменилось узнаванием, резко вспыхнуло яростью, но почти так же быстро сменилось растерянностью. Смерть перевела взгляд на свое тело, осмотрела себя и, подняв руку прямо, залипла на нее, медленно крутя у себя перед носом. Я же рассматривал обновленную смерть. Ого! Она действительно оказалась красивой. Правильные черты лица, небольшой аккуратный носик и ярко светящиеся зеленым красивые глазищи. Волнистые волосы, доходящие до поясницы, сияли ослепляющим белым цветом. Вот только все немного портила ненатуральная белизна кожи. Закончив рассматривать свою руку, смерть приподнялась и села на попу, раскинув в стороны ноги. Затем, задрав голову наверх, и глубоко вдохнула. А дышится-то как легко. Ничего себе у нее голосок поменялся. Стал звонким, а не слегка скрипучим, как раньше. Сказав это, смерть замерла. Выдохнула, снова вздохнула и спросила, глядя куда-то в землю. «Я дышу?» Пока она сознавала изменения, которые с ней произошли, я пялился на ее руку, которую она перла землю, трухой яблоневого дерева. Сквозь ее пальцы оттуда пробивался вверх маленький зеленый росточек. «Эм, не понял. Смерть теперь что? И не смерть вовсе, а жизнь?» Между тем лицо богини разгладилось, она продолжила. «Как легко на душе!» Она с очень довольным видом жморилась на серое свинцовое небо пару минут потом опустила взгляд вниз, тыкнула пальцем себя в живот и радостно сообщила. «Я чувствую!» Богиня подняла на меня восторженный взгляд, но тут же, будто спохватившись, покрутила головой вокруг. Не найдя искомого, спросила. «У тебя есть зеркало?» И чуть потупившись добавила. «А то я давно уже от всех зеркал избавилась». М да, Женщина не всегда женщины. Правда, непонятно, с чего она решила, что где-то тут, среди поломанных деревьев, могло быть зеркало. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаю». Я залез в инвентарь и, покопавшись там чуть-чуть, протянул ей меч. А на ее недоуменное выражение лица пояснил. «Зеркала у меня нет, но тут полировка металла такая, что можно смотреться, как в зеркало». Смерть тут же забрала у меня оружие и принялась тщательно рассматривать свое отражение в узкой полоске стали. Она медленно крутила клинок вверх, вниз, чтобы полностью рассмотреть свое лицо. Затем открыла рот, улыбнулась, надулась щеки и выпучила глаза. В общем, после того, как она всячески покорчила самой себе рожицы в отражении, она убрала от лица меч. Затем посмотрела на меня и счастливо улыбнулась. И на этом не ограничилась. Она встала с земли подойдя ко мне, сделала то, чего я совершенно не ожидал. Чмокнула в щеку и обняла. Ну и ну. Я даже растерялся как-то. Так и стоял, чуть раздвинув в стороны руки, но после того, как от смерти послышались всхлипы, Немного приобнял богиню и неловко приободрил. «Ну-ну, все будет хорошо, не плачь». Смерть от меня отстранилась, и я увидел слезы на абсолютно счастливом лице. «Это слезы радости. Я пыталась вернуть себе внешность, а ты как-то умудрился вернуть мне жизнь». Я, честно говоря, и сам на такой эффект не рассчитывал, так что немного смущенно развел руки в стороны и ответил. «Обращайся». Смерть окончательно отпустила мне из своих объятий, еще раз, посмотревшись в отражение меча, протянула его мне. Но я возразил. — Оставь себе. Пользуйся, пока полноценное зеркало не найдешь. Смерть задумалась на секунду, но затем махнула рукой и с улыбкой кивнула. — Тогда вот тебе и от меня подарок взамен. Меч в ее руках исчез, растворившись в инвентаре богини, и на его месте появилась коса. — Ого! Это то, о чем я думаю. Если это так, то это невероятно круто. Ломаться я не стал. Всякие эти же жесты и «Ой, да не надо!» «Это не про меня!» «Меня тут же хомяк загрызет!» Взяв в руки косу, тут же всмотрелся в ее свойства. Коса смерти. Истинный божественный предмет. Износ. Ноль дробь ноль. Необходимый уровень. Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон. 433 дробь 3333. Живучесть. Плюс 44 тысячи. 353, сила, плюс 12752, ловкость, 57805, интеллект, плюс 75000, единица. Наносит незаживающий обычным способом раны. При убийстве поглощает душу убитого. Все виды черной магии, плюс 1000, позволяет использовать плащ тьмы. Охренеть! Это именно то, что я думал. За такой подгон одним спасибо не отделаться. Вдруг перед лицом поверх свойств косы выскочило. Внимание! Проклятие смерти немощь снята". Не успел толком обрадоваться и этому, как выскочил еще. Внимание! Вы получили благословение смерти. Когда ваше здоровье опускается до нуля, дальше начинают тратиться очки жизни смерти. Очки жизни смерти тратятся до тех пор, пока у нее не останется одной единицы жизни игровая смерть не наступит до полного израсходования всех очков жизни и ваших и смерти еще одна плюшка разве что как то глаза чуть режет очки жизни смерти на этой мысли я глянул на богиню красавица в это время отвернула заинтересованный чем то взгляд и сделала пару шагов к поваленному дереву вместе откуда она убирала ногу тоже вырастали зеленые ростки все таки нет Это раньше глаза резала бы такая надпись, а теперь выглядит вполне органично. Ладно, буду разбираться во всем этом позже. Ну и тут в довесок выскочило еще одно сообщение. Внимание! Репутация со смертью плюс три тысячи, известность плюс тысяча. Кстати, насчет репутации. Сейчас самое время будет попросить смерть поспособствовать освобождению соцела. Думаю, она не откажет вызвать сюда Аиды и немного пропесочить. Я уже было собрался открыть рот, но почувствовал укол в районе селезенки. Ага, это хомяк в нее вцепился. «Мохнатая котлета, ты, если хочешь что-то сообщить, так просто пищи, я услышу. Чего сразу кусаешь-то?» Хомяк отпустил мою селезенку, сплюнул и заявил. «Чтобы ты глупость не совершил, совсем полумный, от похода от Персифона отказываться». «О чем этот коврик?» «Не понял. Мне сейчас можно вытащить Суцелла вообще без проблем» что ты, Махнач, до этого в альтруизме особо замечен не был. Ты сейчас как на смерть насмотрелся и решил Аиду с Персифоной помочь. Камякаш надулся от возмущения. Альтруизм был бы без награды Аида, балда. А так ты выторговал для себя божественную награду. Случайно, наверное. Ну так ты сейчас зачем от, по сути, божественного квеста отказываться собираешься? Ну, а если уж не выйдет умыкнуть Персифону, тогда и обратишься к смерти. Стоп а пушистый фрикаделька сейчас прав. Это же фактически у меня квест от Бога, хоть и без оформления системой. Ну и ладно. Я скосил глаза на отошедшую от меня смерть. Она взяла в руку гнилое, высушенное яблоко и с интересом наблюдала, как оно разбухает и краснеет, наполняясь жизнью. От смерти мне перепали обалденные плюшки. От Аиды будут не такие крутые, но все равно божественные. Я когда-то решил не отказываться ни от чего, содержащей слово «легендарные» а так уж от слов божественных тем более отказываться не стоит. Так что так и быть, если не выйдет с Персифоной, вот тогда и можно будет к смерти обратиться. Пока я размышлял, смерть, налюбовавшись на ожившее в ее руках яблоко и втянув ноздрями его аромат, откусила. Она тут же закатила глаза от удовольствия и принялась завидным аппетитом поедать яблоки, набивая свои щеки. Увлеклась настолько, что съела его целиком, прямо с сердцевиной. И тут же подняла с земли еще одно гнилушное яблоко, которое тут же начало наливаться в ее руках. Я даже всмотрелся в ее имя. Да нет, все по-прежнему. Смерть как была смертью, так и осталась. Надкусив яблоко и опять закатив глаза, богиня подошла ко мне, доживала и вперла в меня чуть насмешливый взгляд. Через пять секунд она покачала головой. Хоть я тебя и простила, но это еще не значит, что тебе можно и дальше убивать моих богов. Думаю, это понятно. Но этого следовало ожидать. Даже, с одной стороны, как-то жаль, что у меня наладились отношения со смертью. Теперь на богов бы охоту не устроишь. А где их еще взять-то? В Витории тоже не вариант, они мне не враги. Да и лично со всеми знаком. Разве что в Инферно осталось еще два архидемона. Но всего двое. Краснокнижный вид, так сказать. Да и забились, небось, куда-нибудь по норам психологические травмы залечивать. Остаются только всяческие гигантские твари темного мира, вроде того же хели Некроса, да высшие демоны в инферно. Сразу вспомнились пещеры с одним пауком. Ладно, с этим потом разберусь. Я кивнул богини. Конечно. Отлично. Богиня снова откусила от яблока и в очередной раз не смогла не закатить глаза. Ты теперь желанный гость в темном мире. И желанный гость лично у меня. Я даже чуть поклонился. Спасибо. Но прямо сейчас мне хотелось бы остаться одной. У меня сейчас срочное дело. Немного смущенно сказала она. Ага, знаю я, что за срочное дело. Небось, Танатоса вызовешь и будешь соблазнять по-всякому. И теперь, думаю, он уже не устоит. Ну, да и хорошо. Давно ты этого ждала. Не буду заставлять тебя еще ждать. Я даже не ухмыльнулся в ответ, просто улыбнулся. И не став растягивать прощание, активировал телепорт в Гези, подмигнув смерти под конец. Оказавшись на площади у портального камня, я первым делом проверил, что там с моими умениями и характеристиками. О да, все активно все на месте. Я активировал полет и тут же взмыл в воздух с привычной черепашьей скоростью. Неужели все теперь работает? Ну разве что снова неактивными стали обычные заклинания. Да и хрен бы с ними. Мне хватит и тех, что записаны в некрономиконе. Меня захлестнула прямо-таки волна эйфории. Все мое ко мне вернулось. Да еще и новые плюшки появились. Я достал косу смерти и, наконец, нормально смог прочитать, что там за свойства. Да уж, круто, что сказать. Теперь у меня уже три божественные вещи, и это меня несказанно радует. Вот только непонятно, что это за плащ тьмы такой. Я его активировал, и тут же сзади меня образовалась огромная черная мантия, постепенно колышущаяся в пространстве и состоящая полностью из тьмы. Любопытно. И что она дает? Поискал в меню, в настройках, в описании косы но нигде никакого описания не нашел. Поискал в меню, в настройках, в описании косы, но нигде никакого описания не нашел. Хм. Протянул руку назад, ухватил тьму за развивающуюся полу и притянул себе под нос. Просто тьма, настолько черный, что даже лучик скупого местного света не отражает. Но какая же теплая на ощупь и нежная, как бархат. Я прижал ткань из тьмы к своему лицу, и мне стало понятно, какое у этого плаща назначение завернуться в него и спать. Как же нежно и приятно. Тьма прямо ласкает своим прикосновением. Ладно, разберусь еще, для чего на самом деле этот плащ нужен. Я начал движение вниз к земле, но рванул к ней очень быстро. Став ногами на каменную плитку, замер. Это еще что такое было? А ну-ка. Я взлетел вверх и опять полетел с невероятной для себя скоростью. Плащ за моей спиной начал развиваться еще сильнее, и даже, как кажется, стал больше, так это плащ. Ну вот. Одно свойство нашлось уже — полет. Причем не тот кастрированный, что был раньше, а полноценный. Я рванул резко в сторону, и плащ, зависнув на долю секунды, вновь зашевелился и отправил меня, куда я хотел. Засек примерную скорость. Метров десять в секунду, не меньше. Не знаю, есть ли уплощая другие свойства, но я очень рад и одному этому. Вернувшись к камню телепорта, заметил внизу парочку зомби, что смотрели на мои полеты разину в свои подгнившие челюсти. Точно. Мне же теперь даже скрываться не нужно. Я сменил личину Фуфлунса на свою собственную и, спустившись на землю, деактивировал плащ тьмы. Ладно, сейчас я вылезу в реальный мир, ведь надо проверить, как там перемещение копии Суцелла прошло. И прошло ли вообще. Но когда я вернусь, у меня уже куча дел нарисовалась в голове, которые нужно будет сделать и по которым я уже соскучился. И даже поход за Персефоной подождет. «Эх, как же хорошо, когда все твои силы с тобой!» «Интерлюдия первая». В коридоре находилось пятеро человек. Девушка спросила высокого бородатого мужика с секирой за спиной. «Ну, где он?» Мужик кивнул своей бородой в сторону запертой двери. «Он там, он и есть. Появился вчера. Сначала даже не поняли, в чем дело. Просто народ стал разлетаться на части. А когда убитые описали, что перед смертью они на что-то наступили...» Только тогда и стало понятно, что это тот самый, ну, Гаврюша. Бородач почесал свою косматую бороду. Сначала даже подумали, что сможем поймать эту тварюгу. Но когда так же, как и все остальные, взорвался даже наш танк, Пиролиум, вот тогда и поняли, что все серьезно. Девушка уточнила. «Пиролиум — это же боец из топ-десятки». Бородач разулыбался. «Уже в топ 5 Может, наш клан и не в топ 10 но нам есть чем удивить». Девушка кивнула. — А поговорюши что? Просто так убивает? — Нет, только тех, кто на него наступит. А он же невидимый, как его обнаружишь-то? Мы по собственному замку теперь ходить боимся. Смерть может поджидать где угодно. Разве что сейчас эта хреновина залезла за пульт управления замком. Свернулась и вроде как спит. Но мы и дверку прикрыли. Девушка погладила задумчиво свой подбородок и перевела взгляд на продача. А что гудлаку пообещали за помощь? Услугу за услугу, так сказать. Он обещал решить проблему с Гаврюшей, и за это сможет воспользоваться силами нашего клана один раз. — Справедливо. Мужик несколько недоверчиво глядел девушку с ног до головы и спросил. — А ты точно сможешь нам помочь с этой тварюгой? Девушка усмехнулась. Попробую. Она прошла до двери, открыла ее и заглянула внутрь комнаты управления замком. Многие стулья за овальным столом были повалены. На полу валялись какие-то бумаги, пара кружек. Зайдя внутрь, девушка прошла к пульт управления и повернула голову назад на проем двери. Оттуда опасливо выглядывали головы бородатого мужика и других людей. Девушка еще раз усмехнулась и позвала. «Гаврюша, Гаврюша, ты где?» и через секунду добавила. «Ко мне?» Пару секунд ничего не происходило. А затем она уставилась на свою левую ногу и провела взгляд вверх до своего плеча. «Вот ты где, маленький?» Она протянула правую ладонь к своему плечу и начала наглаживать что-то невидимое. «Ну как ты тут, мой хороший? Тебя тут не обижали?» Девушка пошла в сторону выхода из зала, и головы из дверного прохода тут же отпрянули назад. «Но «Ну ничего, ты теперь со мной. Пока хрум-хрума нет, ты ведь побудешь со мной, да?» Девушка прошла мимо мужиков, вжавшихся в стену и провожающих ее пасливым взглядом. «А мы тут с Тузиком планируем полноценно Гримград зачистить. Ты как, поможешь?» Девушка завернула за угол, Но тут же из-за угла показалась ее голова. Она улыбнулась и помахала на прощание рукой. «Ну все, Гром, я пошла». Ее голова исчезла за углом, и мужики облегченно выдохнули. А бородатый великан пробормотал. «Ну все, конец Гримграду». Интерлюдия вторая. Из кухни донеслось. «Леш, ты новости последние по легенде видел?» Из комнаты раздалось в ответ. «Не. А что там случилось?» «Сейчас». Из кухни вышла женщина с кухонным полотенцем на левом плече. Подошла к дивану и, сев рядом с мужчиной, достала свой смартфон. «Я тебе сейчас сначала включу». Она перемотала ползунок в начало видео на YouTube-канале. «Смотри». Из динамика телефона донеслось. «Привет всем подписчикам! С вами, как всегда, Гонио. Сегодня в горячих новостях по легенде. Китайский игрок Сунь Вэнь достиг шестисотого уровня. Далее». Первые два альянса альянсов заключили альянс, как бы масло-маслино это не звучало, это первое объединение игроков уровня 3А. До этого были кланы К, альянсы А и альянсы альянсов АА. Теперь же объединение ААА добилось полнейшего доминирования в одном из крупнейших азиатских кластеров, насчитывающим более 100 миллионов игроков. Ну и третье. Всего лишь один игрок в нашем кластере устроил бойню целому городу покашников, Гримграду. Начнем, пожалуй, с последнего. На экране смартфона отобразилась картинка со множеством разорванных тел на небольшой площади города. Сквозь эти разорванные тела двигались девушка на черном коне с горящей огнем гривой. Она тормозила у разных кучек лута и прямо верхом все собирала. Мужик от экрана перевел крайне удивленный взгляд на женщину. «Это же Илья. Женщина улыбнулась. «Именно? Ты только погляди, что творит!» Мужчина опять сосредоточился на видео. Там люди в панике разбегались от неспешно двигающегося Найтмара, но неизменно взрывались кровавыми брызгами. Запись велась то от одного игрока, то от другого, когда предыдущий погибал. Гудлак хекнул. «Не зря я с Громом договаривался. Илия все-таки забрала Гаврюшу. Похоже на то». «Да точно!» Такая кровавая мясорубка — это в его стиле. Вдруг на экране группа сразу из десяти игроков загорелась огнем и практически мгновенно сгорела дотла. А вот это уже тузик, наверное. Мужчина почесал трехдневную щетину. Это онлайн происходит? Нет, это запись. Минут двадцать назад все закончилось. Оперативно вот эти новости пока вышли. Даже HD-качества еще нет. И чем же все закончилось? Полный разгром покашников? Они вначале, конечно, пытались оказать сопротивление, но вскоре начали с города во все стороны разбегаться, как крысы с тонущего корабля. э еще бы!» Гудлак несколько горделиво добавил, ударив себя кулаком в грудь. «Моя племянница!» На что женщина усмехнулась. «Скорее, ее жених со своими монстрами!» «Все равно, моя племянница молодец, такого жениха раскопала!» Женщина покачала головой. «Ты неисправим. Лучше скажи, голодный?» а то я там котлет нажарила». «Да не то слово. Я тут уже весь слюной зашел от запахов. Все ждал, когда готово будет. Побежали, кормить меня будешь». Мужчина подхватил женщину на руки и действительно потрусил в сторону кухни, на что женщина взвизгнула и залилась смехом. «Смотри не урони». «Не уроню. А то кто же меня кормить котлетами будет?»